С 3 до 4 ночи. Адам. Я на полу сарая, на краю пустоты. Не знаю даже, сколько прошло времени с тех пор, как я позвонил наконец по экстренному номеру и узнал, что моя дочь, Марни Сара Харман, была в числе пассажиров рейса PA206. Теперь уже не важно, сколько там времени. Время больше не имеет значения. Никакой надежды не осталось. Одна темнота. Я хочу одного, чтобы эта темнота забрала меня, как забрала Марни. Но она не забирает. В ней нет милосердия. И я остаюсь один на один с острым осознанием того, что Марни мертва. Я сижу на корточках, уткнув голову в колени, сцепив руки вокруг лодыжек в тщетной попытке как-то защититься от того, что уже случилось. Зажмуриваюсь, словно это поможет мне перестать воображать себе последние секунды жизни Марни. Но это, конечно, не помогает. В голове у меня звучит её крик и больше ничего. Как мне жить дальше, зная, что я не был там с ней, когда она нуждалась во мне больше всего. Я об уткнул её лицо себе в плечо, покрепче обнял, чтобы она не видела приближения смерти. Даже если через несколько недель или месяцев нас уверят, что Марни ничего не знала до самого конца, что самолёт взорвался без предупреждения, всё равно сохранится вероятность, что она ещё была жива, когда эта железная махина стала падать. Раздавленный, всепожирающий, безнадёжный, чудовищный скорбью, я почти не осознаю рыданий, которые сотрясают моё тело, слёз, которые льются у меня из глаз. Да чем я вообще думал, позволив ей лететь тремя рейсами, чтобы добраться домой? Она же могла напрямую. Я, видите ли, не хотел её баловать. И тем самым утроил для неё вероятность гибели в авиакатастрофе. Меня так и крутит от душевной муки, и во мне вдруг вспыхивает жгучая ненависть к Ливии. Я бы разрешил Марне полететь прямым рейсом, более дорогим. Я бы дал ей деньги на билет. Я знал, что Ливия этого не одобрит. Из-за Джоша, из-за того, что он при этом почувствует. Несколько мгновений я ненавижу и Джоша, хотя он придёт в ужас, узнав, что я позволил его сестре лететь тремя рейсами просто из-за того, что его самого я заставил лететь двумя. Разве то, что она из-за сессии могла провести с нами всего 4 дня, само по себе не служило оправданием прямого перелёта? По всей этой кошмарной истории вина лежит лишь на одном человеке, и этот человек я сам. Я могу винить во всём лишь себя одного. Как я мог поступить так глупо, так недальновидно, так нелогично? Через какое-то время в мои мысли вторгается жизнь. Тупое осознание того, что есть вещи, которые я обязан сделать. Клео. Я обещал ей рассказать Я нахожу свой телефон, отыскиваю её имя, нажимаю кнопку сообщения. Что я ей вообще могу написать? Ничего не придумывается. Я в состоянии найти лишь такие слова: "Клео, мне очень жаль". И потом я жду, чтобы она прислала мне что-то в ответ. Я не отрываю взгляда от экрана, мне отчаянно хочется увидеть: "Я не одинок в этом". А потом её ответ приходит. Всего два слова. Мне тоже. Теперь это новость реальная. От неё никуда не деться. Мне надо сказать Ливии, но как? Как мне суметь пробраться за Ливию, мне надо тебе сказать? Перешагнуть этот порог? Как мне извлечь из себя слова, которые я даже мысленно не могу произнести? Марни умерла. Это слишком жестоко, слишком бесчеловечно. Надо, чтобы слов было больше. Ливия, мне надо тебе сказать. Мы с Марни придумали сюрприз к твоему дню рождения. Нет, нет. Я уже так и вижу, как у неё на лице вспыхивает радость. Может, лучше сразу перейти к сути? К правде? Ливия, мне надо тебе сказать. Ты знаешь, что вчера по пути в Амстердам разбился самолёт. Ну так вот, на нём летела Марни. И потом добавить что-то такое, что поможет умерить боль. Но не беспокойся, всё будет хорошо. Мы это преодолеем, все втроём, ты, я и Джош. Потому что горе заставляет нас говорить самые идиотские вещи. И потом я понимаю, что не существует таких слов, чтобы сообщить матери о смерти её ребёнка. Я встаю на ноги. Этот момент настал. Момент, когда я разорву мир Ливи в клочья. Совершенно механически я выхожу из сарая, пересекаю лужайку, направляюсь к дому, спускаюсь по садовым ступеням на террасу, вступаю на кухню. Но тут я вижу ключи от мотоцикла, которые я бросил на столик 1000 лет назад. И вместо того, чтобы идти дальше наверх в спальню, я хватаю ключи, прохожу через кухню обратно к выходу, а потом по боковой тропинке Я уже бегу, я больше не думаю о том, как я сообщу Лирии. Вместо этого я вспоминаю, как забрал Марни после вечеринки, и мы не поехали домой, а докатили аж до Саут-Гэмптона и отправились гулять по тамошнему пляжу. Добегаю до гаража, достаю из багажника шлем, вскакиваю в седло, завожу мотор и с ревом мчусь по дороге. Я гоню по пустынным улицам. То спугну кошку, рыщущую в поисках объедков, то слишком резко срежу угол.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 И понятное дело погибнуть. Жутковато, правда? Что Ливии и Джоша недостаточно, чтобы я хотел жить дальше. Чувство вины лишь усиливает мучения последних 14 часов, и рёв раскалённого до бела гнева словно бы добавляется к звуку мотора, когда я мчусь по трассе, и в голове у меня лишь стремление всё крушить. А потом, сквозь влагу, потоками струящуюся из моих глаз, я замечаю в зеркала заднего вида, как за мной гонит машина.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 Моя дочь. Я мучительно сглатываю. Марни это моя дочь. Они недоуменно переглядываются. Где же ваша дочь, цар?